кефалий с польским соусом. Самойленко положил обоим на хлебникам по целой кефали и собственноручно полил соус. Минуты две прошли в молчании. Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека. Ничего не поделаешь. Да, но в какой степени? Ведь у каждого из нас женщина есть мать, сестра... Жена, друг угу. У Лоярского же она все И при том только любовница <звы> Она, то есть Сожительство с ней Счастье и цель его жизни Он весел Грустен, скушен Разочарован от женщины Жизнь опостылила Женщина виновата <звы> Загорелась заря новой жизни Нашлись идеалы И тут ищи женщину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 Глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется, и человек оживает одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышены или безразличны они не были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Ты идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла. Скажите, пожалуйста, спрашивать, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом? Осны! Он рассказывал вам свои сны? Нет. <связан> но это великолепно. То ему снится, что его женят на луне. То, будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой. <связан> Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался. Он <связан> <связан> <связан> <связан> <связан> Yapійle etcetera Ö chaminsack